Относительно каждого из этих определений следует спросить себя, что такое каждое из них, взятое само по себе, и каково их отношение, если, предположим, присутствие или отсутствие одного или другого. Упражняясь до совершенства в этом, ты познаешь существенную истину». Вот какое большое значение Платон придает диалектическому рассмотрению, представляющему собою не внешнее, а живое рассмотрение, содержание которого составляют лишь чистые мысли, и движение этих чистых мыслей состоит именно в том, что они делают себя другими и показывают таким образом, что лишь их единство подлинно правомерно. О смысле единства, единого и многого Платон заставляет Сократа сказать следующее. Если кто-нибудь мне доказывает, что я представляю собою единое и многое, он меня не удивляет, так как он именно показывает, что я есть некое многое и обнаруживает во мне правую и левую сторону, верх и низ, переднюю и заднюю сторону, то ясно, что мне присуща множественность, но мне, в свою очередь, присуще также и единство, так как я являюсь одним среди нас семерых. Это точно так же верно и относительно дерева и камня и тому подобное». Но меня удивляло бы, если бы кто-нибудь сначала таким же образом установил бы раздельность и обособленность идей самих по себе, таких как подобие и неподобие, множество и единство, движение и покой и тому подобное, а затем доказал бы, что они в самих же себе могут полагать себя тожественными и различными. Диалектику Платона нельзя еще признать во всех отношениях совершенной. Если он и стремится в особенности показать, что во всяком определении содержится противоположное утверждение, то все же нельзя сказать, что во всех его диалектических движениях понятий выдерживается этот строгой способ развертывания понятия. В его диалектике Сказывается влияние внешних соображений. Так, например, Парменит говорит, может ли каждая из обеих частей единого сущего, единое и бытие оставаться особняком друг от друга? Перестанет ли когда-нибудь единое быть частью бытия, а бытие быть? Частью единого. Каждая часть, следовательно, содержит в себе в свою очередь и единое, и бытие, и мельчайшая часть опять-таки всегда состоит, по крайней мере, из этих двух частей. Другими словами, единое есть. Из этого следует, что единое с съесть. Так что, следовательно, единое и есть отличны друг от друга. В суждении единое есть содержится, следовательно, различие. В нем есть многое, и таким образом я, говоря единое, уже говорю многое. Эта диалектика правильна, но она не совсем чиста, так как начинает с такой связи двух определений. Весь результат таких исследований резюмируется в конце Парменида следующим образом. Что единое, есть ли оно или не есть, есть само оно и многое, есть как само по себе, так и по отношению друг к другу, решительно все и есть и не есть. «и является, и не является». Этот вывод может казаться странным. Согласно нашим обычным представлениям, мы очень далеки от того, чтобы принимать за идеи эти совершенно абстрактные представления. Одно, бытие, небытие, явление, покой, движение и тому подобное. Но Платон трактует эти совершенно всеобщие определения как идеи, и этот диалог таким образом представляет собой, собственно говоря, учение Платона об идеях. Он показывает относительно единого, что существует ли оно или не существует, равно ли оно самому себе или не равно, находится ли оно в движении или покое, возникает ли оно или уничтожается, что во всех этих и других случаях оно существует, И не существует, или иначе выражаясь, единство, равно как и все эти частные идеи, столь же существует, сколь и не существует. Единое есть столь же единое, сколь и многое. В суждении единое есть заключается также суждение единое есть не единое, а многое. И наоборот, суждение «многое есть» означает вместе с тем «многое не есть многое, а единое». Они оказываются диалектическими, будучи по существу тожеством со своим другим. И это истина. Иллюстрацию этого доставляет нам становление. В становлении... Бытие и небытие находятся в неразрывном единстве, и однако они находятся в нем также и как различные, ибо становление существует лишь благодаря переходу одного из них в другое. Этот вывод, к которому приходит Платон в Пармениде, может быть не удовлетворит нас так как он, по-видимому, носит отрицательный характер и не представляет собою такого отрицания, как отрицание отрицания, которое выражает собою подлинное утверждение. Однако уже неоплатоники и в особенности прокл как раз рассматривают вывод, к которому приходит парменид, как подлинную теологию видит в нем подлинное раскрытие всех тайн божественной сущности, и он не может рассматриваться иначе, как бы скуден он ни казался на первый взгляд, и сколько бы Тидеман ни говорил, что эти утверждения являются лишь неоплатоновскими бреднями. Но на самом деле мы понимаем под Богом, абсолютную сущность всех вещей, которая именно в своем простом понятии есть единство и движение этих чистых реальностей, идей единого и многого и тому подобное. Божественная сущность есть идея вообще, как она есть либо для чувственного сознания, либо для мышления». Поскольку божественная идея есть мыслящее само себя абсолютное, диалектика есть не что иное, как эта действительность мышления самого себя, взятая в самой себе. Эту связь Неоплатоники рассматривают лишь как метафизическую связь, и, исходя из нее, они познавали теологию, развитие тайн божественного существа. Но здесь получает место уже отмеченная нами двусмысленность, которую мы теперь должны определеннее выяснить. А именно, Бог... И сущность вещей могут быть понимаемы в двух смыслах. Ибо когда говорят с одной стороны, что сущность вещей состоит в единстве противоположностей, то нам представляется, что этим определяется лишь непосредственная сущность этих непосредственно предметных вещей, И это учение о сущности или антология нам кажется еще отличным от познания Бога, от теологии. Нам кажется, что эти простые сущности и их отношения и движения выражают лишь моменты предметного, а не дух, потому что им недостает одного момента – именно рефлексии в самое себя – которого мы непременно требуем для бытия божественной сущности. Ибо дух, истинно абсолютная сущность, не есть лишь вообще простое и непосредственное, а есть себя внутри себя рефлектирующее, для которого в его противоположности имеется единство его и его противоположности.